Глава 14 Июнь 17 Это была долгая полуторачасовая ампутация бедра. Из-за боли он только на распиливание кости потратил столько времени, сколько обычно требуется на всю операцию. Осколок Шарапнели застрял меж костями грениха, рука ныла до самого плеча, пальцы дрожали, не слушались. Не было никого, кто бы помог. И сам он не мог вытащить осколок. Пробовал — не получалось. Расковырял только, наделал надрезов. Приходилось скрывать ото всех, чтобы целая дивизия не лишилась единственного хирурга. Врачей не хватало. Эпидемии выкосили почти весь медицинский персонал. Терпел, прятал руки в карманах, а на операциях натягивал две пары медицинских перчаток, чтобы не было видно сквозь полупрозрачную белую гутаперчу кровавую загнивающую рану. Поначалу, только прибыв в августе 1914 на фронт старшим врачом первого дивизионного лазарета, Константин Фёдорович сразу набил руку. Хорошо, когда сёстры толковые и умеют быстро кровь убрать, дренажи и турунды вовремя подсунуть. Когда эфир быстро действует. Тогда что живое тело, что мёртвое. Только бы не смотреть им в глаза, не запоминать их лиц, тех, кого приходится резать. Не говорить с ними, не слушать их ора. Иначе никак. Иначе можно сойти с ума. Мужество, отданное по цене сердца. А теперь это ранение отравляло ему жизнь. Мелкая пакость в сравнении с контузией, которую он получил у Жалкевки. Сущая пустяковина, но делала его руку нетвёрдой. Русская армия Юго-Западного фронта генерала Корнилова, в числе которой с июня 1917-го была и 3-я гренадерская дивизия Грениха, пережившая успешную атаку, а потом отступление и дезертирство нескольких частей, сменившее несколько дислокаций, потрёпанное митингами, которые устраивали воодушевлённые большевиками солдатские комитеты, осело, наконец, вдоль реки Сбруч. Первый дивизионный лазарет расположился в нескольких избах села близ Близбаража. Раненые пребывали в геометрической прогрессии, лазареты и госпитали не справлялись с нагрузкой, Разразились эпидемии сыпняка, брюшного и возвратного тифа, холеры, дизентерии. Появились жертвы газовых атак, медперсонал таял на глазах, рук не хватало. Грених бывало занимался и розыском раненых по окопам. И выносом их с поля боя выполнял и разную другую доврачебную работу. Кость всё не поддавалась, фельдшер, пританцовывая, оббегал, стол жалобно пищал, «Не давите так, пропил довольно глубок, помедленней» и просил самому закончить. Но фельдшер был страшный неумеха, способный только советы раздавать. Гринник злился. «Да, надо было отдать ему эту чёртову пилу, но ведь свою руку он ему доверить не желает, так почему бойца подставлять?» Оба взмыленные пот стекает на ветоши простыню, которыми укрыт раненый. Белая кость, как водопроводная труба — Меж красной мякотью мяса и металла, походивших на музыкальные тарелки ретракторов. Когда мышцы, фасция и кожа были сшиты, фельдшер придирчиво провел пальцем по швам на культе. «А вы, батенька, однако мясник!» Раздалось откуда-то сбоку. Один из больных, ковыляя на костыле от двери, сделал шаг в сторону, чтобы пропустить врача. Грених не ответил, отойдя от ведра с водой, в котором сполоснул руки. В избе не было водопровода. И двинул в сени на ходу снимая перчатки. Казалось, под непроницаемой плевой резиной занялся настоящий пожар. Он тогда едва взглянул на любопытного солдата с обвязанными головой и коленом. А надо было его как следует разглядеть. Может, сейчас он узнал бы эти слегка опущенные уголки глаз и злой изгиб рта. Грених распахнул дверь и тут же наткнулся на живописную картину. Сестра милосердия Верочка на коленях у старшего унтер-офицера Швецова. Развалились на лавочке, милуются. Он ногу в сапоге вытянул. Одной рукой задрал барышню юбку, другой держит папиросу. «Вера Гавриловна, марш в палату!» — гаркнул Грених. Та вспорхнула птичкой, отряхнула с белого передника пепел и убежала в избу. Пока части стояли без дела, месяц минул с последнего сражения. Солдатам нечем было заняться. Начались бесчинства, разврат и попахивало анархией. Невзирая на постоянные перетряски среди командующих, выговоры, запреты сборища, митингов, угрозы расстрелами, среди младших офицеров, рядовых, нестроевых, участились случаи дезертирства, самовольный уход с позиций, пьянство, воровство, крали оружие и лошадей, убегали грабить деревни, не жалели женщин и детей. Онтер плевать хотел на распоряжение капитана и валялся в обнимку с девкой из соседнего села в сарае. Взводное разглагольствовало бонархии, заявляя, что может брать всё, что найдёт по дороге. Корнилова осуждали в самодержавии, пророчи ему отставку. И всё это происходило, пока в Петрограде большевики вели тайную борьбу против временного правительства. Революция сама не знала, кто она, справедливость, равенство. Правда или просто необъезженная лошадь, которую рвали друг у друга представители разных партий. Унтер-офицер Швецов с вызовом смотрел на Грениха, продолжая развалившись потягивать папиросу. По имени это был Савелий Илиадорович Швецов, а внешне — совершенно другой человек. С коротким ёжиком чёрных волос, длинными усищами и наглыми маленькими глазками. Константин Фёдорович стал таким же белым, как и его халат. Боль, пульсирующая в руке, достигла головы и принялась отбивать тяжёлые канонады в висках. Стиснув челюсти, он сгрёб унтер-офицера за шкирку и выволок из синей. Тот не успел осознать, что произошло, как уже валялся в пыли перед крыльцом. В одно мгновение, вскочив на ноги, он был подле грениха и вцепился в ворот его халата. «Считаете себя старшим по званию?» Сквозь крепкие белые зубы прошипел Швецов приблизив своё перепачканное лицо к носу Грениха. «Недолго осталось ждать, когда эта хрупкая грань между нами растает. Большевики, анархисты или кто-нибудь ещё поставит вас всех, задирающих нос, считающих себя белой костью на место». Грених сбросил с себя его руку, развернулся и молча ушёл в избу. Будучи экстраординарным профессором судебной медицины с юридического, Константин Фёдорович стыдился того, что он не совсем тот, за кого себя выдавал. Стыдился перед ранеными бойцами, те жизнями рискуют, а их оперирует патологоанатом. Суеверные бы чего доброго отказались от его услуг. Офицеры, быть может, посмеялись, и только. А вот из мужиков рядовые и младшие унтеры точно на уши бы весь перевязочный пункт подняли. Никогда прежде никому он не сообщал своей профессии а никто, слава богу, и не спрашивал. Но чувство неловкости заставляло его быть в стороне, помалкивать, не выпячиваться. И так все три года службы. И вот к концу 17го он позволил себе воспользоваться правом старшего по званию и поплатился за это. Савелий Илеодорович Швецов не простил старшему врачу его жест и, почуяв вольный воздух революции, задумал месть. Но прежде решил узнать, с кем имеет дело, выбрав для этого способ самый подлый. Грених всегда держался ледяной горой особняком, и про него никто ничего не знал, кроме того, что требовалось по службе. Онтер-офицер в тихоря вскрыл его чемодан, прочёл переписку, документы и прихватил трофей учебник судебной медицины, который Константин Фёдорович увёз с собой на фронт, чтобы совсем не позабыть тонкостей своей профессии. На следующий день, когда Грених осуществлял обход раненых, Швецов влез в распахнутое окно избы и уселся на подоконнике. «Приветствую, профессор». С издевкой обратился он к Грениху. Тот глянул на него через плечо, отметил весёлое расположение духа младшего офицера, держащего его учебник в руках. Понял, что в его вещах основательно порылись, но ничего не сказал, вернулся к больному. «Скандал поднимать себе дороже». Повыделывается унтер, скучно станет, уйдёт. Ещё драки не хватало в перевязочном пункте. На кровати рядом расположился пациент с обвязанной головой и коленом, на которого Грених опять не обратил внимания, о чём пожалеет спустя одиннадцать лет. «А вы не сказали нам, что вы, оказывается, профессор?» Швецов был настроен саркастически, собираясь вывести в конце концов врача на драку. Однако почему же решили идти на фронт? Напортачили там у себя в Москве, да? от Оттого и бежали сюда. Но не просто так же люди отправляются на передовую. Под пули, в окопы. Когда в столице жизнь налажена. Всё есть. Жена, дочь, родители. Общество, служба в университете. Поделитесь своей тайной, профессор. Тот закончил с одним больным и перешёл к тому, что был с обмотанной головой. Затылок его был в ожогах второй степени после взрыва мины но раны уже затягивались. «Что скажете, пан доктор, останусь я лыз как чёрт?» — растянул тот губы в улыбке. «Нет, разве только несколько рубцов будет? Вместо него встряла Верочка, которая ужасно не хотела, чтобы её ухажеры доктор подрались. «Волосы отрастут, верно я говорю, Константин Фёдорович?» «Отрастут», — буркнул Грених. «За это спасибо», — облегчённо вздохнул раненый. «Эй, рядовой, как тебя там?» — крикнул с подоконника унтер-офицер. «Неужели ты доверяешь словам прозектора? На покойниках волосы уже не растут. О он знает? Эй, все вы! Разлеглись тут, расслабились. А меж тем вас шинкует да пользует судебный медик». Швецов потряс в воздухе книгой. К его словам никто с вниманием не отнёсся, все знали, каким он был мастаком трепаться. Швецов не сдавался. «Между прочим, мы с вами, Константин Фёдорович. Могу я вас по имени-отчеству? Ведь вчера мы с вами у крыльца почти побратались. К чему теперь расшаркиваться друг перед другом? Вы старший врач по военному ведомству. Я простой взводный. О чём я сказать хотел? А мы, между прочим, с вами почти что коллеги. Я на юридическом отучился. Пятого года выпуск». «Собирался в адвокатскую контору пойти, но война. Вот эту вот книжку тоже изучал. И знаете ли, какое у меня насчёт неё мнение сложилось?» Больные с любопытством разглядывали Унтера, кто лёжа на боку и подперев рукою голову, кто сидя, кто прохаживаясь или стоя, тихо переговаривались, хихикали, но встревать в перепалку никто не собирался». Грених делал своё дело и не обращал на разглагольствование Унтера никакого внимания. «Это самое настоящее собрание сочинений по преступлениям, учебник по убийствам. Такое не то, чтобы вот так с собой носить я бы не разрешил, а запретил вообще к использованию. Вы же только гляньте, что тут у нас. И список всех возможных и даже невозможных ядов». Он с наигранно за умным видом прищурился, стал листать. И как женщину обрюхатить и не попасться. И как младенчика кокнуть. Удушить правильно, чтобы потом не дознались. Вот тут любопытное место есть, послушайте. И он стал зачитывать вслух. Пришлось однажды исследовать труп старика-крестьянина, который, будучи огорчён потерей небольшой суммы денег, покончил с собою таким образом. Снял с себя пояс, обмотал вокруг шеи, затем просунул под пояс свой посох и выкрутил его постепенно стягивая наложенную петлю. Унтер оторвал голову от книги и посмотрел на Грениха. «Что за литературу вы с собой возите, профессор?» С нарочитым гневом он повысил голос. «Запрещенная литературка-то. Получается, что каждый, кто хочет, может вооружиться этим учебником, пролистать, найти убийство по вкусу и обставить его так, чтобы ни один дознаватель не смог его раскрыть?» Так выходит. «Я правильно рассуждаю, профессор?» а сами-то, небось, тело спрятать можете. Так что ни один сыщик не найдёт». Грених распрямился, обернувшись к нему, глянул из-под лобья чёрно-зелёным взглядом. Все затихли. Они минуту глядели друг на друга. «А ежели завтра вот на этом подоконнике вдруг обнаружится сидящим труп, удушенный точно таким же способом, как здесь в учебнике описано, не подумают ли люди добрые и честные, что это в ваших рук дело?» Грених отвёл руку в сторону, стянул скальпель с подноса, который держала подле него Вера Гавриловна. Металлический инструмент зловище звякнул в тишине. Сестра милосердия ахнула. «Ну что, что, что вы сделаете, а?» — усмехнулся Унтер Швецов. Профессор сделал резкий шаг, топнул. Даже замахиваться не пришлось. Унтера как ветром сдуло. Следующее утро началось с истории. Ещё не было четырёх часов, едва пропели петухи и начало светлеть небо, когда перевязочный пункт сотрясся от истошного визга Веры Гавриловны, шумного топота, хлопанье дверей. Грених тут же проснулся, думая, что на них напали. Выбежал из горницы, которую делил с фельдшером, едва успев накинуть свой военный китель на голые плечи и схватить револьвер. Палата была необычайно в этот час оживлена. Все повставали со своих коек. Кто мог ходить, подошёл к сестре милосердия, чтобы глянуть, что же её так напугало. С размётанными волосами в одной ночной сорочке рука всполз плеча. Она стояла против того самого подоконника, который вчера оседлал унтершвецов, и, зажав рот руками, тихо выла. В окне синело небо с тёмной полосой леса у горизонта. Можно было различить белые перистые облачка. Дул тихий утренний ветерок с запахом мокрого от росы сена. Аунтер по-прежнему сидел на подоконнике, только как-то совершенно иначе. Да и зачем ему было являться в такую рань? Небось опять сестер милосердия по ночам приходил тискать. Но не было в его позе прежней удали. Не петушился, не уселся в развалочку. А как-то по-детски, угрюмо, свесил ноги внутрь виском притулился к косяку, будто в раздумьях. Спьяно уснул, что ли. В предутренних сумерках Грених не заметил на его шее удавку и уж тем более не сразу углядел за его затылком наискось торчащий штык от винтовки Мосина. Сначала Константин Фёдорович подумал, что штыком ему проткнули шею, но нет. Штык был продет под удавку и, как было сказано в учебнике, с силой выкручен. Труп Швецова аккуратно прислонили к косяку окна, уместив конец штыка так, чтобы не раскрутило верёвки. Грених молча подошёл к Вере Гавриловне. Взял её за плечи, усадил на койку позади. Та с рыданиями плюхнулась на смятое покрывало рядом с раненым. Грених повернулся опять к окну и замер, пытаясь понять, кто мог такое сотворить со взводным. Но ничего с просонок не приходило в голову. Стоял он так перед мёртвым, пялился на его лиловое от асфиксии лицо с запавшими глазами и перекошенным ртом. Швецов, Савелий и Леодорович положительно был мёртв. Это всё, что мог срезюмировать мозг в тот утренний час. «И что же теперь делать?» — спросил фельдшер, точно так же ничего не понимающий. Он сонно хлопал глазами и всё никак не мог умастить на носу очки в тонкой оправе. То они криво сядут, то за ухо не зацепится душка. «Зовите фельдфебеля», — выдавил Грених. «Или ротного командира». «А вы не боитесь?» — тихо сказал фельдшер, бросив косой взгляд на кружок собравшихся за спиной раненых. «Что на вас покажут? Вы с ним не ладили». «А это тут что такое?» — спросил кто-то сзади и отвлёк Грениха. «Откуда здесь банки из-под тушёной говядины? «Здесь этого не лежало». «Не трогайте», — раздался чей-то испуганный вскрик, и перевязочный пункт первого дивизионного лазарета вдруг засветился, содрогнувшись от взрыва. Грениху повезло стоять напротив распахнутого окна. Взрывной волной его бросило прямо на тело Швецова, и они оба вывалились за подоконник. Во всеобщей какофонии криков, стонов, треска ломающихся брёвен и шипения огня Гриних отчётливо услышал, как раскололся череп унтера при лёгком соприкосновении с обломком какого-то тёмного предмета, лежащего в пыли под окнами. То ли камня, то ли куска бревна он не разглядел. Успел лишь подумать, что взрыв и убийство Швецова были частью запланированной кем-то диверсии. Наваленные кучи у стены банки из-под говядины, скорее всего, были начинены взрывчаткой, или от них вели провода к импровизированной мине, сработанной из артиллерийского снаряда, спрятанной под досками пола. Кто мог так варварски нарушить Женевскую конвенцию и уничтожить перевязочный пункт? Гренних подумать не успел, потому что на него посыпалась сверху горящая кровля. Позже, оказавшись в санитарном поезде, он узнал, что взорваны были несколько исп, некоторые раненые исчезли, их тел не нашли. Уничтоженными оказались и документы, в том числе паспорт и другие бумаги Константина Фёдоровича. Восстановить данные, кто находился в тот день в этом перевязочном пункте, кто погиб, а кто мог уйти, не представлялось возможным. В санитарном поезде из его руки вынули проклятый осколок, успели пресечь начавшееся заражение. И оказавшийся безымянным Константин Фёдорович записался в рабоче-крестьянскую Красную Армию рядовым. Этот случай со взлетевшим на воздух перевязочным пунктом он почему-то никогда не вспоминал. Возможно, взрывной волной тогда что-то было повреждено в механизме его памяти, и он не запомнил ни этого последнего дня, проведённого в дивизионном лазарете. Ни старшего унтер офицера шввецова не рядового с головой в ожогах и улыбкой нынешнего губ прокурора не нелепого удушения на подоконнике но теперь чуть не потеряв любимую жену грених стал раскапывать завалы памяти и этот случай будто разбухший труп всплыл и показался на поверхности